Так, просвещайтесь, а мы пошли дальше. Молодежный лыжный кросс в честь дня рождения любимого вождя. Так, это уж совсем хорошо, совсем славно. Фашизм истребляет молодежь. Вот чтоб не истреблял, надо хорошо на лыжах бегать. Во, лаваль формирует отряды французских эсэсовцев. Во, блядина, а? Это куда ж до ладье-то смотрит? Прогулял Францию Курва и на тебе. Лех, это кто такие? Ладье, да и этот Лаваль. Да мудаки такие же, какие у нас. Прогнали, прокутили родину. Теперь вот спасают. «Стой! Во самое главное, наконец-то написали! Из выступления Бенеша! Гитлеровская Германия непременно и скоро рухнет! Лех! А кто этот, как его, Бенеш? Да тот же мудак, но уже чешский, тоже родину продал, и теперь вот в борцы-патриоты подался!»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 На другом участке артиллеристы под командованием ТОВ Дубровского уничтожили 19 немецких дзотов и блиндажей и подавили огонь трех артиллерийских батарей противника. Наши летчики за 1 декабря взбили в воздушных боях 7 и уничтожили на аэродромах.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 до ста пятидесяти автомашин с войсками и различными грузами. Шиш с ними с грузами, давай пробой. Э, э, э, есть, есть и пробой. В заводском районе Сталинграда наши войска вели огневой бой и разведку противника. Артиллеристы энской части разбили три вражеских дзота два блиндажа, и подавили огонь трех батарей. Эк мы их, сволочи, крушим! Крушим, крушим, заткнись, слушайте дальше. На южной окраине города отбиты атаки мелких групп пехоты и танков. Уничтожена до роты немецкой пехоты. Юго-западней Сталинграда ну со сталинградом все ясно крошим гада про другие фронта ч пишут ч пишут че пишут два пишут нуль в уме во